— А вот в чем-то другом можете проиграть как раз вы, — сказал Сварог и улыбнулся, насколько мог, обаятельно. — Что если в один далеко не прекрасный день ваши глобальные компьютерные сети хлынут неведомо откуда полчища вирусов и нанесут непоправимый ущерб? — Очень уж многое у вас компьютеризировано, и наличие локалок ничего не поправит. Замолчал и спокойно закурил. Прошло с полминуты, потом Гарн ответил, не без хорошо скрытого волнения. Ну что же, выяснилось, что мы с вами способны причинить друг другу, скажем, деликатно серьезные хлопоты. Так не выгоднее ли договориться миром? Что вы под этим понимаете? Переговоры, сказал Гарн, обстоятельные. Не просто на высоком, а на высшем уровне. Кстати, наш президент к ним готов. Кто у вас является номером первым? «Ответив, вы не выдаете таких секретов, которыми мы можем воспользоваться. Монарх? Президент? Премьер? Что-то еще?» «Президент», — преспокойно соврал Сворок. «Премьер на вторых ролях, парламент тоже не всемогущ. Наш президент пока не высказывал намерения вести переговоры, но готов и к такому варианту развития событий». Гарн сказал твердо, «я вынужден выдвинуть некие условия» соблюдение которых мы намерены требовать без малейших уступок. Просто явившейся к нам делегации веры не будет никакой. Мы в неравном положении. Вы, конечно, знаете в лицо наших политиков, а вот мы ваших ни одного. Где гарантия, что это будут настоящие высокопоставленные политики, а не изображающие таковых разведчики? Ведь резонно? — Резонно, — согласился Сварог. — И что же вы предлагаете? «Есть какой-то выход из тупика?» «Есть», — сказал Гарн, — «благо, никакой это не тупик. Условия простые. Прежде чем начать переговоры, мы отправим в ваш мир делегацию, состоящую сплошь из людей, владеющих древним ветром. Ушим-то вы, несомненно, в курсе. Вы никак не сможете заморочить голову, отвести глаза, обмануть. Они увидят ваш мир именно таким, какой он есть». Постараются немного его изучить, ну, конечно, не станут совать нос в ваши секреты. Думаю, это справедливо. В конце концов, вы ведете разведку у нас полтора года, и после заключения этой делегации можно будет начинать переговоры. Этого никак нельзя допустить, — сказала Яна по-русски. Обладатели Древнего Ветра на нашей стороне будут абсолютно неуязвимы. «Сам знаю», — ответил Сварог. «Не беспокойся, предоставь все мне, уже есть задумки». — Навостривший уши Гарн понятливо кивнул, да, вновь тот самый язык. — Мы уже фиксировали пару раз ваши разговоры на нем. Лингвисты, увы, так его пока что и не расшифровали, говорят мало исходного материала. — А это обстоятельство чему-то мешает? — небрежно спросил Сварог. — Ничему, — сказал Гарн. — Вполне естественно, что язык у вас другой. У нас тоже когда-то были разные языки, но лет пятьсот как слились единый, И так... У вас есть полномочия уже сейчас вносить какие-то предложения, как вношу их я. Повернувшись к Яне, Сворог спросил, опять-таки по-русски, я ему навешу лапшу на уши. Вместе со знанием русского Яна обрела и знание жаргонных словечек, и что печальные, маты-перематы. Так что поняла Сворога без труда. Приспокойно ответила, конечно, у тебя же большие права в проекте, ты куратор от моего кабинета, то есть от меня многое можешь решать сам. Лишь бы это выглядело достаточно убедительно. «Будет выглядеть», — сказал Сварог. «Уже есть идеи. Повернулся к Гарну, «Ну что ж, определенные полномочия у меня есть. Имею некоторое отношение к руководству проекта. Еще один секрет, знания которого вам не дает ни выгод, ни преимуществ, я генерал разведслужбы». «Увы, вам придется поверить на слово, у меня, в отличие от вас, нет должных документов». «В принципе, я верю». — кивнул Гарн. — Есть в вас нечто, я бы сказал, спокойная властность человека, не один год просидевшего в генеральском кресле. И на троне, да не на одном, мысленно дополнил сворог с мысленной же ухмылочкой. — Насколько я понимаю, Далеретта Мелла, ваш ближайший помощник, и тоже состоит в немалом чине, полученном исключительно за деловые заслуги. — Вот именно, — сказал сворог как обладательница древнего ветра из наших доверенных, а потому, несмотря на молодость, уже полковник. Самое забавное, что он сейчас нисколечко не врал. Он и в самом деле, согласно одной из должностей, был генералом разведслужбы, а Яна, согласно старинной традиции, полковник своей роты Лей гвардии и двух особо привилегированных гвардейских полков. «Ваши условия резонны», — продолжал Сваровок. Естественно, вы хотите получить гарантии того, что игра будет честной. Ничего не возразишь. Я на вашем месте примерно так и действовал бы. Положение таково. Полномочия у меня обширные, но окончательное решение будет принимать совет проекта во главе с президентом. Подозреваю, у вас обстоит точно так же. Очень уж наши миры похожи. У вас наверняка при осуществлении секретных проектов используются примерно те же методики, что и у нас. — Да, все, о чем вы говорили, и у нас присутствует. — Поэтому вы прекрасно понимаете. Мне придется составить обстоятельный доклад руководству проекта, лично доложить президенту. Это займет какое-то время. — Я понимаю, — кивнул Гарн. Сварог придал себе самый сокрушенный вид, на какой только был способен, и заговорил, исполненный некой неприкрытой грусти голосом, «К великому моему сожалению». Есть одно существеннейшее обстоятельство, которое затянет окончательное решение вопроса. У нас в скором времени предстоят президентские выборы. Предвыборная кампания стартовала вчера. Вам ведь не нужно объяснять, что это такое, что предстоит. Гарн усмехнулся. Именно усмехнулся, а не улыбнулся. Прекрасно представляю. Какое-то время политики и высшее руководство будут всецело поглощены одной единственной проблемой. Какое? У нас президентская предвыборная кампания занимает месяц с несколькими днями. Везет вам, право. Говорю, как спецслужбист спецслужбисту, усмехнулся и ворог У нас два месяца с несколькими днями. Он, как нельзя более кстати, вспомнил о системе выборов в США и решил, что не грех именно эти знания применить. Такова уж наша система, гораздо сложнее вашей. У вас народ избирает непосредственно президента, ну, возможен в некоторых случаях второй тур, у нас все сложнее. Два этапа. Сначала проходит голосование в каждой провинции, избираются несколько выборщиков, представители кандидата, получившего в данной провинции большинство голосов, ну, а потом уже собрание выборщиков определяет президента. Процесс этот происходит не автоматически, всегда бывают подковерные интриги, закулисные торги, — Часть выборщиков имеет право изменить позицию, что нашей Конституции не запрещено. В подробности я вдаваться не буду, они сейчас несущественны, да и вам они наверняка знакомы. Я не интересовался деталями ваших выборов, но крепко подозреваю, что закулисных интриг хватает и у вас. — Складывать некуда. — С той же ухмылочкой сказал Гарно. Вот видите, — сказал Сварог, вы должны прекрасно понимать... Даже если бы наш президент есть и спать не мог от горячего желания как можно быстрее начать с вами переговоры, он на два с лишним месяца будет сосредоточен на одной единственной цели — остаться на второй срок. И ни на что, абсолютно ни на что другое отвлекаться не будет. Он не сможет себе этого позволить. Он подпустил в голос доверительности, как и я, как и многие другие обстоятельства, знаете ли. Два соперника президента на выборах мелочь политическая, заведомо непроходные фигуры, а вот третий, можно сказать, они с президентом пойдут голова в голову. Я тоже буду вынужден на это время забросить все свои здешние дела. Если президент проиграет, мы вынуждены будем дать его преемнику всю информацию о проекте, который сейчас сохраняется от него в тайне. Он всего-навсего лидер фракции в парламенте, пусть и крупный. Более того,. «Своего поста в разведке я вряд ли лишусь», — он усмехнулся со здоровым цинизмом. «Прочно сижу, так просто не сковырнешь. А вот из руководства проекта меня уберут очень быстро. Вообще, не сомневаюсь, руководство проекта сменит полностью за исключением ученых-экспертов. Оно, как вы, может быть, догадываетесь, состоит исключительно из людей президента, а его преемник обязательно постарается отдать столь серьезный проект в руки своей команды. Вы же понимаете». «Прекрасно понимаю», — кивнул Гарн, — «эти политики. Я не сторонник какой бы то ни было диктатуры, но порой парламентская демократия, выборы и прочий разгул свобод лишь вредят делу». Ну, «Рад, что вы понимаете», — сказал Сварог. «В общем, где-то два месяца с недели все у нас будут заняты одним. Ну, Лишь бы ваше начальство поняло ситуацию должным образом». «Я думаю, поймет», — раздумчиво произнес Гарн, — «все почти то же самое». «Я думаю, наши люди смогут в течение этого срока нормально работать по-прежнему». «Я полагаю, на это пойдут», — кивнул Гарн. «Но хочу сразу предупредить вот о чем. Если вы вдруг начнете массовую эвакуацию ваших людей, у нас это непременно расценят как попытку вести нечестную игру. И могут быть пущены в ход те меры, о которых я говорил». «Никакой массовой эвакуации не будет», — твердо сказал Сварог. «Мы пришли. Надолго». И, коли уж дело обернулось именно так, склонны идти на переговоры. Для пущей надежности он добавил Конечно, ситуация эта не означает, что я вовсе перестану интересоваться здешними делами. Здесь остаются мои особо доверенные люди. Вы можете дать какие-нибудь засекреченные телефоны, по которым с вами при нужде можно будет быстро связаться? Конечно. Гарн двумя пальцами извлек из нагрудного кармана некое подобие визитной карточки. «Здесь два моих номера и два дежурных, обязанных немедленно меня уведомить, если начнут искать по этим номерам. Пусть назовутся мастерами по ремонту балконов. Ну, не хитрый кот, но надежный. Полагаю, мы все обговорили. У вас не так уж много времени до самолета». Проводив его в прихожую и закрыв за ним дверь, Сворок еще какое-то время постоял, принимая доклады неустанно патрулировавших золотых шмелей. Все было в порядке, Гарн сел в машину, и она отъехала, В окрестностях по-прежнему никакого подозрительного шевеления, никакого перемещения, способного сойти за маневры штурмовых групп. Вернувшись в гостиную, он предупредил с порога. — Яночка, пока не сядем в самолет, говорим исключительно по-русски. Мало ли, какую подслушку они могли придумать. — Я понимаю. Ты всю эту убедительную ерунду импровизировал на ходу? — Ага, — сказал Сварог. — Ну ты молоток, — покрутила она головой. — В который раз приходится быть тобой очарованной и восхищенной? Сварог фыркнул. — Посидела бы ты на троне в моих королевствах, и не тому бы научилась. Он поверил? — В значительной степени. Ну, легкое недоверие осталось, но, по-моему, это уже чисто профессиональная черта. Во-первых, ему очень хочется верить, что дело кончится миром. Во-вторых, та залепуха что ты ему преподнес, во многом согласуется с их реалиями. Что ты улыбаешься? Яночка, я тебе как-то уже говорил. Ты сплошь и рядом, когда изъясняешься по-русски, употребляешь и вульгарные словечки, и ругательства. Ну, с кем поведешься, от того и наберешься, — сказала Яна с мимолетной улыбкой. Язык я взяла у тебя, не у кого-то другого. Она стала серьезной. Значит, вот так тянем время». «Самая выгодная для нас тактика», — кивнул Сварог. «Два месяца, и, скажем, неделю мы уже отыграли, остается месяц небольшим, придумаем что-нибудь еще. Думается, мне нужно не устраивать долгие переговоры, в этом случае они могут потерять терпение. А допустить к нам, обладателей древнего ветра, нельзя». «Никак нельзя», — сказал Яна. «Гарн прав. Мы никак не сможем на них воздействовать» как они здесь, не в состоянии воздействовать на меня. И они очень быстро разберутся в наших реалиях. После чего здешние могут повести себя абсолютно непредсказуемо. Кстати, всеобщая эвакуация наших людей достаточно проработана? Я как-то не интересовался еще, не до того было. Все проработано, сказал Сварог. Базовый вариант теперь в свете последних событий придется отвергнуть, но есть два столь же проработанных запасных, И ни одному они не в состоянии помешать. Но чтобы их раньше времени не спугнуть, эвакуация намечена за сутки до того, как объявится багряная звезда. А что до этого месяца с небольшим, ты права, не стоит затягивать все посредством долгих переговоров. Придется пустить вход именно что вариант победившего соперника, о чем я с превеликой грустью и сообщу Гарну, явившись сюда самолично. Последует смена руководства проекта, новые и новый президент будут осваиваться в ситуации, принимать какие-то решения, к тому же, как у всяких победителей, в такой ситуации у них будет масса других, более насущных забот и хлопот. Пожалуй, мы дотянем. Но даже если у них и останется какой-то запас времени, они просто не успеют ничего предпринять. Да и что они смогут предпринять, если наши люди будут эвакуированы, а большая часть аппаратуры в резиденции уничтожена. Через завесу они к нам могут попасть только голыми, с пустыми руками. А это не угроза. Это даже не смешно. Вот, кстати, Гарн придержал в рукаве кое-какие козырные тузы, как игроку его полета и подобает. Он ни словечком не упомянул о том эксперименте, когда ребята Родрика к нам притащили здешнего голова. А ведь должен знать... Их спутник за балконом бдит круглосуточно. Но, впрочем, это не важно. Сколько у нас осталось до отъезда? — Ага, минут сорок. — Есть еще время кое-что обсудить заранее. Ты ведь сказала, что права у меня большие во всем, что касается проекта. — Конечно. — Так вот, я твердо намерен изъять и гарно. Как и других намеченных, чуть ли не в самый последний момент. На большую историю это вряд ли повлияет, три столетия хаоса, слишком многое поглотят и сгладят. Соображение самое практическое. Он шесть лет возглавляет СД, должен чертовски много знать о том, чего мы ни за что не раздобудем компьютерным поиском. Кажется, у него есть семья, ну, вывезим и семью. Методика уже рассчитала на тех девятерых. Как решишь, пожалуй, плечами Яна? — А вот на другое изъятие, пожалуй, придется просить твоего разрешения. Сварог взял со столика оставленный Гарном журнал, по поводу которого он твердо решил, что прикажет Родрику его отсканировать и отправить на нашу сторону, ну, в чисто эстетических целях. — Виларена Тагераш, точнее, с некоторых пор вилорана Рейд, вероятнее всего, не твой предок по прямой линии, но уж, несомненно, твоя двоюродная или троюродная бабушка с длиннейшей приставкой из пра. Я собираюсь ее вытащить. Мотивы, как бы тебе объяснить, мне невыносимо будет знать, что погибла девушка, как две капли воды, похожие на тебя. Он не стал говорить и никогда не скажет, что однажды видел своими глазами мертвую не просто девушку, как две капли воды, похожие на Яну, не просто родственницу, прапрабабушку, саму Яну, жившую в одной из соседних страниц». Второй раз пережить почти то же самое было бы и в самом деле мучительно. «Мне и самой как-то не хочется, чтобы она погибла», — сказала Яна, взяла журнал со столика и долго разглядывала обложку. «Вылитая я, к тому же прапрабабушка, будем уж для краткости ее так называть, вот только ты уверен, что отец все же не станет ее спасать?» «Совершенно уверен», — сказал Сварок. «Все, что я о нем отгарно услышал...» Позволяет думать, что кое в чем он нисколечко не отличается от упертых дворян в моих королевствах, помешанных на чести, старинном этикете и фамильных традициях. Ты с ними практически не общалась, а вот мне нередко приходилось. Крайне специфическая публика, знаешь ли, не знает ни полумер, ни компромиссов, ни человеческой жалости в случаях вроде этого. у коли он ее по всем правилам проклял, отрекся, лишил герба и пытался лишить фамилии, Она для него все равно, что умерла. В жизни не слышал, чтобы земные блюстители фамильной чести давали задний ход. Вряд ли он и знает ее нынешний адрес. Но все равно есть вероятность. Перед лицом такого катаклизма может и смягчиться. «Вот только о катаклизме узнает не раньше, чем он разразится, сказал Сварог. «Тебе ведь докладывали, ты должна знать. Багряная звезда их нисколечко не встревожила». Те астрономы, что ее все же засекли, считают обыкновенным небольшим метеоритом, который пусть и пройдет в опасной близости, но атмосферу не заденет. Если они, наконец, поймут, что здесь что-то не то, и начнут пускать в нее ракеты, это случится слишком поздно. Да и никакие ракеты ее не остановят. У нас мы ее ничем не смогли остановить, даже несказанно более мощным оружием. Ну а когда шторм грянет... После него будет просто нереально найти на Земле, в царящем там хаосе, конкретного человека. Ну, конечно, для пущей надежности мы ее изымем в самый последний момент. Судя по всему, багряная звезда уже не изменит скорости. Мы рассчитали время, когда она войдет в атмосферу, с точностью едва ли не до минут. Я заранее поставлю за ней наблюдение, а потом пошлю Брагерта с Родриком и парочку таких же сравеголов. Такое дело им будет только по вкусу. Риск, конечно, есть, но не особенно большой. Они полетят не на здешнем самолетике, а на замаскированной под него в Ямане. Мы ее сделаем там и увеличим здесь с орбиталами, это прекрасно работает. В самый последний момент, когда шторм будет гнаться, едва не по пятам, и все же твое разрешение, думается мне, в данном случае необходимо. Вот только как мы ее у нас устроим... — задумчиво сказала Яна. — Девушка, как две капли воды, похожие на меня. — Что-нибудь придумаем, — сказал сворок. Времени достаточно. — Тогда действуй, — сказала Яна. — В конце концов, это моя прабабушка. Да к тому же, похоже так, что отличить невозможно. — Что ты как-то загадочно ухмыляешься? Сварог кивнул на столик с журналом. — Теперь я, кажется, понимаю, откуда берут начало некоторые проказы императрицы Агнеш и твои. Это у вас наследственное. Яна сделала вид, что собирается швырнуть в него журналом. «Не порть памятники культуры прошлого», — сказал Сварок. Яна лукаво прищурилась. «А что, если и мне как-нибудь вот так же сняться? Ну, понятно, исключительно для себя и для тебя, конечно». Ну, говорю же, это у вас наследственное», — ухмыльнулся Сварок. «Но ведь красиво, согласись. Ни капли порнографии». «Ну, кто же спорит», — сказал он. «Ничего не имею против. В свободную минутку мы к этой идее вернемся». А сейчас, пожалуй, что пора собираться. Мы еще кофе успеем в аэропорту выпить. Домой они попали часа через полтора. Как порой случалось и здесь, и на земле, с того момента, когда они вышли из домика с невеликими сумками, и до минуты, когда их самолетик приземлился в саваджу, прошло гораздо меньше времени, чем понадобилось присланной за ними машине, чтобы добраться до резиденции. Это на курорте толстосумы позаботились о собственных удобствах, и аэропорт для своих самолетов построили буквально в 10 минутах езды до роскошного поселка из небольших уютнейших домиков. В Саваджо все три частных аэродрома размещались на окраине в противоположном от резиденции конце города. Все проходило как обычно, они подошли к балкону, опустили лестницу и поднялись, беспрепятственно миновав завесу, в свой мир». Переоделись в костюмы, не способные удивить никого, во дворце и вышли в коридор. Его давным-давно перегородили уже капитальной стеной с солидной дверью. По эту сторону дежурили двое спецназовцев из девятого стола, а по ту стоял на страже Гландский гвардеец, ни во что не посвященный и веривший, как его сменщики, что прилежно сохраняет алхимическую лабораторию короля. Они вышли в сапфировый коридор, Слева у колонны помещался лакей в раззолоченной ливреи с шитьем на левом предплечье, означавшим, что он состоит в приличных королевских покоях. А вот справа у колонны расхаживал Интагар с озабоченным лицом, при виде сварога, прям воспрянувший. — Подожди-ка, — сказал сварог Яне, и быстрыми шагами направился к верному бульдогу. Интагар знал, когда они должны вернуться, и, коли уж дожидался у двери, что-то серьезное произошло. — Ну, наконец-то, Ваше Величество! — Докладывайте быстро и коротко, — распорядился сворог. — Что-то ведь случилось? — Вот именно. Он посунулся к уху сворога и прошептал одну короткую фразу. Выслушав его, сворог, энергичным жестом подозвал лакея и в полный голос распорядился. — Моего коня! Кортеж ликторов! Живо! Чувствуя, как цепенеет лицо, становясь застывшей маской, он вернулся к Яне и сказал, не узнавая собственного голоса, — Я уеду ненадолго, ты располагайся. Она глянула озабоченно, что-то случилось. — Грельфи умирает, — сказал Сварок, и быстрыми шагами направился к лестнице, не отвечая на поклоны придворных, несмотря на ранний час уже появившихся во дворце. За высокими стрельчатыми окнами стояло ясное солнечное утро.